Глава 43. Я выхожу из подъезда и вижу Лорен. Она ждет меня, излучая флюида крутой девчонки, которым я сразу начинаю завидовать. Ее темные волосы свисают ниже груди, естественно, искусными волнами, которые выглядят так, будто она только что встала с постели. Но я уверена, что она потратила время, чтобы довести их до такого совершенства. На ней светлые джинсы, плотная серая водолазка, Черные ботинки и черный кожаный плащ. Я чувствую себя бомжихой в своих джинсах, толстовке и пуховике. Салям! Она бежит мне навстречу, обнимает, и я вдыхаю ароматы ее цветочных духов. Я так соскучилась. Господи, я тоже соскучилась. Мы разговариваем по телефону так часто, как только можем. Но это совсем не то же самое, как когда твоя лучшая подруга живет с тобой в одном городе. Я тоже по тебе скучала. Она отстраняется на расстояние вытянутой руки, словно оценивая, как сильно я изменилась с момента ее отъезда. Как будто она видела меня в фейстайм. «Я так рада, что ты приехала на выходные. Нам так много всего нужно увидеть и сделать». Она выводит меня с вокзала на оживленной улице. «Ты проголодалась? Давай устроим поздний завтрак». «Я не против». Мой желудок согласно урчит, но шум города заглушает этот звук. Она ведёт меня к метро, а потом мы выходим и направляемся к маленькому ресторанчику. Помещение узкое и вытянутое, но благодаря светлому интерьеру кажется намного просторнее. Нас провожают к столику после 30-минутного ожидания, против которого мой желудок яростно протестует. Я нетерпеливо просматриваю меню, и от одних только названий у меня текут слюнки. Я знаю, что сейчас согласилась бы съесть что угодно. Протеиновый батончик, который я слопала в поезде. Лишь раззадорил мой аппетит. Лорен отхлебывает воду со льдом, которую официант принес вскоре после того, как мы сели, и отодвигает меню на край стола. «По-моему, я достаточно долго избегала этой темы». «Какой темы?» Не отрывая глаз от меню, я чувствую, что она закатывает глаза. «Разрыв с Калебом!» «Это было давно, тут не о чем говорить». Нахмурившись, произношу я. «Конечно, есть. Ты встречаешься с кем-то другим?» «Я судорожно сглатываю». «Почему здесь вдруг стало чертовски жарко?» Она щелкает пальцами и указывает на меня. «Ага, ты это не отрицаешь. Ну, выкладывай». Я получаю коротенькую отсрочку, когда официант подходит к нам принять заказ. Однако, как только он уходит, она снова берется за своё. Вы с Калебом были идеальной парой. Я искренне полагала, что вы вместе надолго, хотя ты знаешь, какой я в этих вещах циник. Но в то же время я понимаю, почему ты решила порвать. «Тебе нужно расти и развиваться, а не быть привязанной к одним и тем же отношениям, и погрязнуть в скукате». Наконец, она делает паузу, чтобы перевести дух. «А значит, тебе нужно развлекаться, встречаться с людьми». Она непринужденно машет рукой в воздухе при слове «людьми». «Ты с кем-нибудь встречаешься?» Выстреливаю я в ответ. «Встречаюсь», — сообщает она, ради удовольствия. «Ты предохраняешься?» Она ухмыляется, стараясь не рассмеяться над моим вопросом. Да, мамочка, я предохраняюсь. Я лишь проверяю. Случайная беременность нам ни к чему. Фу, эти гоблины из промежности. Скорчив гримасу, стонет она. Нет уж, спасибо. По крайней мере, не в ближайшее время. А ты? У тебя безопасный секс с этим таинственным мужчиной. И даже не пытайся отрицать. Она смотрит на меня, прищурившись. У меня уже давно ощущение, что ты что-то скрываешь. Точнее, кого-то. Если в этом мире и есть человек, которому я доверяю, так это Лорен. Уж не знаю, почему я так долго держала от нее в секрете свою любовь. Но мне было так безопасно и уютно в моем маленьком мерке с тайром, что мне хотелось оставить это только для себя. Ты знаешь моего нового соседа? Она ахает, хлопает ладонью по столу и привлекает несколько косых взглядов. «Ты имеешь в виду того горячего сексуального мачо, который косит газон без рубашки, но вечно всем недоволен? Мужчину, сыном которого ты нянчишься? Мужчину, у которого есть ребенок, и который намного старше тебя? Ты его имеешь в виду?» «Да». Я медленно киваю и тянусь за стаканом воды. «Его». «Вот дерьмо!» Она четко произносит каждое слово. «Ты трахаешься с папиком в прямом и в переносном смысле». Лоран, я швыряю в нее салфетку и краснею. Что? Она невинно моргает. Сама знаешь что? Я озираюсь по сторонам, чтобы понять, слышал я кто-нибудь или нет. Ничего не могу с собой поделать. Она понижает голос и тянется ко мне через стол. Когда это началось? В этом ты основная причина, почему я ей ничего не рассказывала. Все начиналось невинно, объясняю я, нервно тервя пальцы. «Безобидный флирт, не более. влюбленность. А потом она вдруг переросла в нечто большее». выражение ее лица смягчается «Тогда ты еще была с Калебом, да? Когда это переросло в нечто большее». Я выдыхаю еле слышное «да» и тяжело сглотнув добавляю. «Я лгунья, обманщица. Ненавижу эти ярлыки, но это правда». «О, милая моя!» Лорен печально смотрит на меня. «Ты не лгунья и не обманщица». «Это ярлыки, но это не ты. Я тебя знаю». «Ты бы не стала делать это нарочно. Будь к себе добрее. Мы молоды, Салем. Мы будем ошибаться и делать то, о чем потом пожалеем. Но это не значит, что мы ужасные люди». Она смотрит мне в глаза с таким сочувствием, что у меня на глаза наворачиваются слезы. «Мы просто люди. Тот, кто считает себя идеальным, заблуждается. Мы все совершаем ошибки и поступки, о которых потом жалеем». И то, что эти ошибки и поступки у всех разные, не означает, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. «Ненавижу себя за то, что причинила ему боль». «Ты рассказала ему о том, что случилось?» «Нет, признаю я. Я знала, что разбиваю его сердце. Так зачем разбивать его в дребезге? Я поступила неправильно?» «Нет». Она уверенно качает головой. «Ты защищала его, потому что по-прежнему любишь». «Да, я люблю Калиба. Наверное, часть меня всегда будет его любить. Но Тайр — это...» Я замолкаю, пытаясь собраться с мыслями. «Мои чувства к нему гораздо сильнее. Я не могу объяснить. Между нами с самого начала была связь». «Может быть, он твое близнецовое пламя?» Мое что?» Твое близнецовое пламя», — повторяет она. «Твоя родственная душа, вторая половинка. Называй, как хочешь». «Думаешь, такое в природе существует?» Скептически спрашиваю я. «Послушай, в мире, в котором когда-то существовал мегалодон, существование родственных душ я не исключаю». Я поднимаю ладони, словно что-то взвешиваю. «Родственные души — мегалодон. Почти одно и то же». «Заткнись!» — смеется она и швыряет в меня ту же салфетку, которую я бросила в нее ранее. «Итак, ты трахаешься со своим горячим соседом, а я изучаю лучших мужских представителей Нью-Йорка». «Мы отличная пара!» Я хохочу и закрываю лица руками. «Лорен!» «Эй!» Она прижимает руку к груди. «Это тяжелый труд, но кто-то должен его выполнять. Я даже веду записную книжку, имена, цифры и оценка их производительности. Семь и выше означает «я тебе перезвоню». «Ты ужасная!» «Нет, нет!» Возражает она, когда нам приносят еду. «Я организована и хорошо подготовлена». Какой смысл тратить время на чувака, который не знает, где находится клитор? Или что делать со своими причиндалами? К счастью, официант уже ушел и не слышал ее последние слова. «Слушай, хватит этих разговоров. Я хочу насладиться едой и не думать об этом». Она смеется и приступает к своему йогуртовому десерту. «Ладно, ладно, буду вести себя прилично. По крайней мере, постараюсь. Это все, о чем я прошу». Выходные с Лорен пролетают как один миг. Я не хотела покидать дом, чтобы совершить это путешествие. А теперь вдруг обнаруживаю, что мне не хочется уезжать. Лорен была права, перерыв был мне необходим. Она обнимает меня так крепко, словно пытается выжать из меня все соки или же сломать мне кость, чтобы я задержалась у нее на более длительный срок. «Пожалуйста, возвращайся, как только сможешь, и передай своей маме огромный привет и пожелание удачи». «Я так и сделаю». Я также яростно обнимаю ее в ответ, зная, что как только я отпущу ее и сяду в поезд, меня снова поглотит реальность. Рождество почти наступило, потом будет Новый год, а это значит, что маме предстоит операция. Тяжесть этого мира давит на меня, но я дарю себе еще одну секунду, обнимая лучшую подругу и напоминаю себе, как это здорово — быть молодой и беззаботной. «Я люблю тебя», — говорю я, Лорен. «Ты мне как сестра». Плечи Лорен сотрясаются от рыданий. Главное, чтобы Джорджа это не услышала. Она будет ревновать. «Меня на всех хватит», — обещаю я. Лорен отпускает меня и вытирает заплаканное лицо. «Не пропадай». «Ни за что». «Я знаю, что мне пора идти. Я больше не могу затягивать. Будь хорошей девочкой». «Ни за что», — смеется она. «Удачи с работой». Я перекидываю сумку через плечо. Лорен проходит стажировку в медиакомпании, занимающейся маркетингом. Она рассказала им, что хотела бы изменить в их социальных сетях, и им настолько это понравилось, что они дали ей шанс. «Спасибо. Удачи с твоим соседом-макпапиком». Ну и прозвище она придумала Тайру. «Перестань его так называть». «Не перестану». Она ухмыляется, явно довольная собой. «До скорого», — обещаю я. «Надеюсь». Она подмигивает, но я вижу, что она вот-вот разрыдается. Прощаться тяжело, встречаться намного проще. Я отворачиваюсь и ухожу, не оглядываясь.